Глава 1. Мейнард и твари из преисподней. Дома меня застал очередной сюрприз. Маменька приготовила чемоданы и ждала кучера в нашей просторной гостиной. Сразу бросились в глаза её собранные под шаль волосы и плохое настроение. В нос ударили неизменные ароматы корицы и кофе, что летали в воздухе. Маменька сидела в большом кресле, ноги В красных кожаных сапожках нервно отстукивали в ожидании. В руке она держала маленькую чашечку, источающую тот самый запах. В помещении чётко раздавалось тиканье больших настенных часов. Она заметила меня, нервно взглянула на собранные вещи и промолвила: "Что ты вернулась слишком рано, Фелиция? Отпустили? А ты куда собралась?" Удивлённо спросила я. "Я уезжаю, Фель. Твоей бабушке нехорошо." Новая весенняя хандра. Старые баронессы решили из ума выжить. "Но ты ведь взрослая, сама справишься. Либо она останется здесь помогать по хозяйству, а Рони на шкучер едет со мной", сообщила она. Кажется, её не слишком-то взволновал вопрос, почему я появилась домой ещё до полудня. Да ещё и в таком жутком виде. Она, как обычно, видела лишь себя и свои проблемы. Моя бабка Беатрис – одна из лучших выпускниц Магической Академии, фрейлина покойной королевы, она могла еще молодых заткнуть за пояс. Но характер оставлял желать лучшего. Постоянные стенания преклонно в возрасте и просьбы о помощи могли довести кого угодно. Моя мать являлась ее достойной заменой, вынуждая обратить внимание на свою персону. «И долго тебя не будет?» – спросила я. «Путь не близкий?» До да имение ехать трое суток. Не могу ничего сказать, посмотрим. Не скучай без меня. Я отправлю письмо кучерам, как только доберусь до места и выясню, что к чему. Прекрасно. Я оставалась наедине со своими проблемами. Но мне не привыкать к одиночеству. И я тоскливо посмотрела в окно, вдруг вспомнив о странном спутнике. Потом сбросила с ног пострадавшие туфли, которые уже не было смысла сдавать обувщику. Я переоденусь. Позови, когда будешь выезжать. Хорошо. Маменька отставила фаянсовую чашку и тревожно выглянула за дверь. Куда это Роня запропастился? Где его носит? Я забежала в свою спальню, мокрое платье полетело в угол комнаты. Я разрябилась от обиды. За что мне такое вечное невезение? С работой проблемы, теродиством не владею, хоть бы какой-то прок в семье от меня был. В личной жизни полный бардак. Все потенциальные кавалеры испаряются через несколько дней после знакомства. Последним претендентом был Нарель, хозяин магазинчика цветов Эльф Полукровка. Но наши отношения прервались после второго свидания. Он просто не явился на третье, ничем не объяснив свой поступок, а когда я проходила мимо его лавки, то отвернулся, будто его вовсе не было знаком со мной. До него моим вниманием владел Седрик, королевский кавалерист. Я познакомилась с ним, когда готовила статью об армией. Жгучий брюнет, горячий, страстный, но абсолютно не принимающий отказов. А я не могла согласиться на близость на первом же свидании. После чего он заявил, что наши пути вряд ли сойдутся. Были и другие мужчины, но всё происходило по той же схеме. После всех неудач я уже думала, что кто-то наложил проклятие безбрачия, но старуха-герцогиня прочла мою ауру и сказала, что все у меня в порядке, а дело во мне самой. Один ёршик не гнушался общением с обычной заурядной человечкой, хоть и сам никак не мог сделать выбор, но он являлся просто моим другом, а мне на роду написано остаться старой девой, хотя пока мне всего двадцать три. Я нашла в своём скромном гардеробе платье из тёмно-синего вылинявшего бархата с единственным украшением в виде банта под лифом. Надев его, я спустилась в гостиную и увидела, как маменька уже выходит из дома. Иди сюда, милая Фель. Она едва ощутимо боясь размазать помаду, поцеловала меня в лоб. Будь хорошей девочкой. Я напишу тебе. Пока, мам, выговорила я. Буду скучать. Я смотрела, как наши кареты удаляются по мокрой дороге. Правда, солнце уже начало подсушивать лужи. Вечер обещал быть тёплым и солнечным. Я пошла на кухню, заварила кофе, налила в него сливки, что нашла в кувшинчике, и задумалась. Как можно преизвестить на свет новость, которая затмит все остальные и станет сенсацией? У меня никогда не выходило зацепиться за такие факты. Обычно в этом преуспевала Нора. Блондинка общалась в аристократических кругах, была известной журналисткой и имела выход на любого представителя влиятельных семейств Арании. Мне же постоянно давали задания, за которые просто никто не хотел браться. В памяти всплыли прошлые мои статьи. Скандал в мастерской ювелира, дело об украденных гусях или пожар в замке королевского советника. Для полного счастья не хватало еще тайны серых теней. Моей карьере точно придет конец окончательно и бесповоротно. Я не знала, с чего начать, но на работу сегодня больше не собиралась. Полистав старую книгу и пересмотрев альбом со своими детскими рисунками, я позвала Леону-служанку. — Что у нас сегодня на ужин? — Распоряжений не было, Фелиция! — проворчала старая ведьма. — То есть ты ничего не делала? — возмущенно спросила я. Леона постоянно халявила в мамином отсутствии. Ещё при ней старалась сделать вид, что работает. Убирала она при помощи только ей известных заклинаний, когда дома никого не было, хотя кто за такое жалование станет нормально работать? Вместо ответа она подняла вверх свой крючковатый нос и плотно сжала губы. Мне новое место предлагают, между прочим. Ладно, это мы уже слышали. Найди мои туфли на шнуровке, я поужинаю в городе. Достала из редикуля карандаш и блокнот и переложила их в маленькую сумочку, которая не будет мешать мне в пути. Я всё равно хотела прогуляться, а заодно послушать сплетни и пообщаться со знакомым начальником жандармерии по поводу исчезновения сына известного политика. Начальник жандармов Густав Фринар тоже был крепливым орком. Его громкий голос я услышала ещё снаружи здания. Он отчитывал кого-то из подчиненных, при этом порой его голос переходил на фальцет. Само здание находилось недалеко от центра столицы, красный кирпич фасада был местами выщерблен, а над крыльцом, что располагалось над пятью высокими ступенями, болтался на ветру тоскливый фонарь. Навстречу вышли два жандарма, направившиеся на обход города. Они дружно повернулись ко мне, но ничего не сказали. А я прошла по коридору и постучалась в канцелярию начальника. «Входите!» — раздался громкий голос хозяина кабинета. Я осторожно вошла и осмотрелась. «Конечно, в силу своей профессии я уже бывала здесь, но сегодня что-то насторожило меня. Знакомый запах дорогого парфюма. Странно. А-а-а! Госпожа репортер! Что вас привело?» Орк развалился в огромном кресле. Я расправила юбку и присела на краешек обитого тёмно-зелёным паркетом стула. "Сэр Густов, я знаю, что в городе исчезают люди. Они исчезают постоянно и находятся. Каждый день кого-то грабят, убивают или насилуют. Вам, юная мисс-журналистка, это не должно казаться странным. Хотите чаю?" "Да, можно", кивнула я. "Дело не в этом. «Серые тени – не норма для преступлений, согласитесь?» «А вам о них откуда известно?» «Так слухи ходят по городу. Сами знаете, народ в панике может рассказать что угодно». Густав отошел к маленькой плитке, что находилась в углу кабинета за выступающей перегородкой. Потом вернулся обратно с задумчивым видом. «Держите ваш чай!» Он поставил передо мной большую чашку, и запах бергамота... Несколько перебил тот, что заинтересовал меня сразу. Расследование не в нашей компетенции, вы же прекрасно знаете. Для этого существует тайное дело главного королевского мага. Простым смертным, таким как мы с вами, запрещено совать свой нос в магические дела. А кто расследует эти похищения? Я двумя руками обхватила большую кружку и осторожно сделала глоток. Этого я сказать не могу, канцелярия ведь тайная. — Господин Ренар, — протянула я, — пожалуйста, вы же знаете, что к работникам тайной канцелярии я испытываю особую профессиональную тягу. Мне очень важно знать, кто этим занимается. — Я вам скажу, но только между нами. Он перешел на шепот. — В силу нашей старой дружбы я до сих пор рад, что вы разоплачили коргу герцогиню Лаунштрасс и вашего папеньку уважал. Мой отец, которого я не помнила, был человеком, известным во многих кругах. Жаль только, что я его не знала. Мне было всего 3 года, когда его не стало. И кто же это? шёпотом спросила я, придвинувшись к Густову. Граф Мейнерт Тироун. Он недавно совсем прибыл в столицу по вызову главного мага Филиона. А откуда прибыл? Этого вам точно знать не обязательно. Тирон не станет давать интервью, он ненавидит журналистов. «Спасибо, что предупредили», буркнула я, записывая в блокнот интересующее меня имя. «А вы уже с ним знакомы?» «Он был здесь сегодня». «Вот оно как!» «Забудьте про это дело, мой вам совет. Займитесь лучше промыванием косточек придворных короля, это гораздо безопаснее». «Так я и сделаю». Я улыбнулась так мило, Насколько смогла, если учитывать, что новости были не из лучших. «Я к вам обязательно заскочу на днях, господин Густав!» «Будьте осторожны!» Губы Орка растянулись в улыбке. Когда вышла, вдруг вспомнила, что так и не поужинала. Последние лучики солнца скрылись, постепенно включались фонари, заряженные снабженными заклинаниями городских магов. Я заглянула в трактир. В это время дня сюда почти не захаживали женщины. Но я была удачным исключением из правил. Трактирщик поздоровался, узнав меня. «Вам как обычно, мисс!» «Жаркое и клубничный мусс на десерт!» Махнула рукой. «Сегодня не до соблюдения диеты. Не каждый день увольняют с работы. Скоро не смогу себе позволить ходить даже в такие второсортные заведения». Я достала блокнот, чтобы записать мысли по поводу расследования похищений. Мой Нарт Киро, он, значит, я представила себе такого мага-клерка в пинсне. По крайней мере, именно так выглядел тот, которого мне довелось узнать раньше. Увидев, что официант несёт мой заказ, я спрятала свои записи. И в этот момент вдруг почувствовала над головой тяжёлое дыхание. Я медленно повернулась, и мой взгляд встретился с аквамариновыми глазами моего случайного знакомого. Снова вы. Хищные глаза сузились от злости. Я вообще-то первая сюда пришла и вас не трогаю, возмутилась я в ответ. Мужчина медленно провёл взглядом по помещению и понял, что свободных столиков больше нет. Повернулся ко мне и сказал: "Что же, разрешите составить вам компанию?" Я же главная неприятность сегодняшнего дня. Зачем вам моя компания? Клин-клином вышибают Заметил он. «Мне интересно знать, что юная девушка делает столь поздно в таком месте?» «Все приличные леди в это время сидят дома и вышивают крестиком». «Уже выполнила на сегодня свою норму по крестикам?» Улыбнулась в ответ. «А вы что здесь делаете?» «Вышел на вечернюю прогулку, чтобы осмотреть город, в котором мне предстоит привести некоторое время. По делу службы, так сказать». «А-а-а, понятно». Протяжно ответила я. На самом деле, меня не прельщала перспектива кушать в присутствии незнакомого. Ну ладно, мало знакомого, мужчины, который при этом жутко раздражал. Но он не спешил покинуть меня, поэтому я вздохнула и передвинула к себе тарелку. Интересоваться, чем же он занимается, как-то не хотелось. Но все же спросила. И какова ваша работа? Мешать неприличным леди ужинать? Он едва не поперхнулся. Сделал глоток кофе, что принес ему официант, и удивленно взглянул на меня. Потом открыл газету, которая лежала рядом с ним, и произнес. «Я вам не мешаю. Это вы надумали себе что-то, мисс. Я же верно понимаю, что вы не замужем. Слушайте, какую чушь печатают в местной газете? Раскрыта тайна герцогини. Вот кому какое дело да ее тайн? Ненавижу журналистов. Так как вас там? Я тоже едва не поперхнулась, услышав эти слова. В голове всплыл рассказ Густова о странном графе-следователе и его патологической ненависти к моей профессии. Филиция? Что? Он поднял голову. Меня так зовут. Вы хотели что-то добавить, мне кажется? Абсолютно ничего. Спасибо, что испортили мой аппетит. Я допила сок, с сожалением глядя на полусъеденную порцию жаркого, и жалобно спросила: А вас как зовут? Простите, я забыла. А вы ещё и забывчивчивы, Фелиция. Мэй, напомнил он. Слишком просто для такого солидного мужчины, как вы. Хотите не просто? Тогда мой Инарт. Он отложил в сторону газету с моей злополучной статьёй. Не желаете показать мне ваш город? «Или вы спешите к своей вышивке?» «Бродить с малознакомым мужчиной по ночному городу в верхней приличии!» Заметила я. «Зато безопасно! Я мог бы потом проводить вас до дома!» Я присмотрелась к нему. Конечно же, его предложение казалось наглостью, но зато теперь я была точно уверена, что он именно тот, кто мне нужен. Хоть раз в жизни мне повезло встретить нужного человека в нужное время. И главное не признаваться, чем я занимаюсь на самом деле. Хорошо, вежливо улыбнулось ему. Мы можем пройтись по проспекту, как раз в сторону моего дома. Уголки его губ приподнялся вверх в вежливой ухмылке. Меня интересуют места, где собирается городская знать: салоны, дорогие трактиры, театр. Театр в противоположной стороне города, Мейнарт. Хотите устроиться на работу? Вы так интересно размахиваете своей тростью, из вас получился бы чудный дирижёр оркестра. Я действительно обратила внимание на удивительный аксессуар из чёрного марёнового дуба с серебряным навердашником, на котором красовалась голова змеи с изумрудами вместо глаз. Мейнард ничего не ответил на мои ехидные замечания. "Идёмте, Фелиция". Я вашим экскурсоводом быть не нанималась. Мейнард «С чего вы взяли, что я вообще знаю, что и где находится?» Невинно спросила я. «И неплохо разбираюсь в людях». Он протянул мне руку, и я нехотя взялась за нее. «Вы знаете гораздо больше, чем показываете». «Хорошо». Я вдруг вспомнила, что в данный момент мне не до споров. На кону стояла моя работа. А этот человек нужен для того, чтобы находиться в курсе событий. «Так скажите, Мейнард, чем вы планируете заниматься в столице?» Меня пригласили, э, прочесть курс лекций в Академии магии. Только теперь я обратила внимание на его едва заметный акцент. А я наивно полагала, что он прибыл из провинции. Вы из Файленда? спросила я, упомянув название соседнего королевства. Вы догадливы, усмехнулся Майнард. А чем занимаетесь вы? Я экономка, выплюла первое, что пришло в голову. Не стоило ему знать мое настоящее имя и профессию. У тети работаю, но она уехала к родственникам. Собираетесь поступать в академию? Хотя нет, вы для этого уже довольно взрослая. Я обиженно поджала губы при намеке на мой возраст. Как уже говорила, мне всего-то двадцать три. Год назад закончила обычный университет имени покойного короля Диарена. Я не обладаю никакими магическими способностями. Вы даже тестировалась. Поэтому вы, Академия магии, так и не увидели меня в своих коридорах и лекционных залах. Да ну. Он удивлённо посмотрел на меня, потом усмехнулся. Хотите сказать, я ошибся? В чём же? Неважно. Смотрите, вот и наш театр. Я указала ему на большое здание с колоннами, около которого стояли запряжённые кареты, разговаривали дамы в богатых платьях с веерами и суетились господа во фраках. Болтаясь с Мейнардом, я сама не заметила, как мы свернули в эту сторону, хотя не планировала идти сюда. Просто беседа вдруг пошла непринуждённо и легко. Желаете туда сходить со мной? Признаться честно, никогда не бывала в театре Ответила я, а потом опустила взгляд на своё потёртое платье. И зачем я спрашиваю? Разве простые экономки ходят в театр? Да ещё и в компанию аристократов. Я обиделась на это замечание. Хотелось высказать наглецу о том, что я тоже отношусь к аристократам, хоть и обедневшим. Но это тут же выдало бы мою ложь, а раскрывать карты пока не стоило. Мой Нард Тирон должен находиться в поле моего зрения как можно дольше. Мне пора домой, заявила я. Вы можете оставаться, сходите в оперу, хотя наверняка все билеты раскупили заранее, а я пошла домой, и за вас придётся срезать путь через квартал мрака. Мейнарт не понял, но я не стала ему ничего объяснять, и пока он отвернулся, я уже скрылась из вида. Он сегодня наговорил достаточно, чтобы я почувствовала себя ущербной во всех отношениях. Филиция, вы где? Раздался его бархатный голос из-за угла. Я обещал проводить вас домой. Разве вы забыли? Я промолчала, лишь прижалась к стене, спрятавшись за колонну. Он прошёл мимо и свернул в противоположную сторону. И тогда я облегчённо выдохнула. Квартал Мрака, как его называли местные жители, на самом деле представлял собой бедную часть города, где не было фонарей. Лишь тусклые отблески свечей из окон озаряли дорогу. Раньше здесь процветала преступность, но в последние годы стало спокойнее. Сэр Густав обеспечил постоянное патрулирование этого места. И я не опасалась, что со мной может что-то случиться. Я торопливо шла по знакомой улице. Я частенько бывала в этом квартале, ведь тут пролегал кратчайший путь до редакции «Вестника Ораньи». Днем здесь обычно бывало людно. Вдоль стен зданий торговцы выстраивали свои палатки, Раздавался запах фруктов и свежей выпечки. Чуть дальше находилась небольшая площадь с единственным фонтаном. Но если в фонтанах центра столицы дно было покрыто монетами, то в этом просвечивалась смутно-матовая зелёную воду лишь потрескавшаяся мозаика. На его порепете сидели частенько бедные студенты с конспектами, а ещё птицы утоляли жажду в жаркий день. Сам университет находился дальше, но тут Арендовали квартиры те, кто не мог позволить себе платное обучение с проживанием. Академия маги находилась за городом. Вот там как раз для студентов были созданы все условия и выстроен целый городок. Но сейчас, в темноте, эта улица абсолютно не напоминала мне ту, к которой я привыкла. Если бы не противный минарет, я бы давно находилась дома и читала книгу, завернувшись в мягкий плед. Гораздо дело же меня согласиться на его предложение. Если бы он не позволил ко мне такого неуважительного отношения, неважно, будь я экономкой или же принцесса, я бы согласилась на его компанию. Но его отношение мне не понравилось. Ещё я вспомнила, как он забросил меня в свою карету, предварительно обозвав дурой. От обиды, что мне нужно выяснять что-то у этого странного типа, я даже фыркнула вслух. Потом остановилась. Поняла, что нахожусь как раз у начала площади. Здесь кто-то присутствовал. Я оглянулась в поисках ночных прохожих, но никого не увидела. Свет луны бликами падал на брусчатку. Позади показалась странная тень, и она ввергла меня в панику. Откуда-то выпозла ещё одна длинная, казавшаяся чёрной на камнях дороги, ещё Я пронзительно закричала, а эхо разнесло мой крик по соседним улочкам. Мне хотелось рянуться вперед, но там стоял фонтан. Меня постепенно окружали. Наслушавшись истории про похищение людей, я понимала, что сейчас меня может постигнуть та же участь. За тенями показались и их обладатели. Твари с огромными когтистыми руками и красными глазами. За спинами мелькнули крылья. словно у летучей мыши, но гораздо большего размера. На голове ближайшего монстра я высмотрела длинные отростки. Я видела всякое за свою недолгую жизнь, но такое существо – впервые. Тварь взмахнула крыльями и в полете бросилась на меня. «Эр-Лану-Ни-Орт!», – раздался громкий голос, – одновременно с ним Зелёный всплеск волшебной магии захватил атакующую зверёгу в плен, и она зависла в воздухе, барахтаясь в силовом поле. За ней я увидел тень человека, в руках которого и находился жезл, излучающий зелёную сеть. Он повторил заклинание и направил такой же луч на второго и третьего монстра. Кирон, Алёна Дейт. Вскликнул он, и тут же над площадью из маленькой точки открылся сияющий портал, в который затягивало этих тварей. И я не впервые в жизни видела порталы. Ими частенько пользовались для путешествий между городами или подъёма на высоты, удовольствие не из дешёвых. Не каждый мог воспользоваться услугами мага-портальщика. Слишком много энергии затрачивалось на перемещение. Но такой портал и я наблюдала первый раз. Он отличался от привычных волшебных путей и цветом, и размерами, и тем, что внутри него находилась непробиваемая тьма. Ловушка захлопнулась, свет, исходящий от портала, погас. И я посмела обернуться и взглянуть на моего спасителя. Хотя почему-то я уже не сомневалась, кто бы это мог быть. «С вами все в порядке, Фелиция!» Майнард подошёл ко мне, ловко спрятав своё орудие под полом длинного сутука. И снова здравствуйте, просидел я сквозь зубы. Нозарко его схватилось, чтобы подняться на ноги. Вы меня преследовали? Ни в коем случае. Я почувствовал его усмешку. Но вы же не показали мне обратный путь, а нам в одну сторону. Я просто шёл по вашим следам. Я оставляла следы? Удивилась я. Необычные, конечно же, энергетические. Каждый шаг имеет свою силу, некоторое время она витает в воздухе. А вы, Мейнард, смотрю, действительно сильный маг. Кем были те жуткие твари, не скажете? И куда исчезли? Хотелось спросить, не связано ли они каким-то образом с похищением жителей Арании. Но выдавать своей осведомлённости пока не стало. Я же говорил вам, что слегка владею магией и не одним её видом. Что ж, тут удивительного. Это были горгульи. Если бы я не успел, то вас могли бы хмм съесть, например. Они любят полакомиться человечинкой. Они существуют? Я никогда не видела их. Как странно. Он вздохнул, потом взял меня под руку, как ни в чём не бывало, будто я спрашивала о каких-то обыденных вещах, типа как пройти в библиотеку. Его спокойствие передалось и мне, Пойдёмте, Фелиция. Поверьте, вы многого не знаете. Не сомневаюсь. Спасибо вам за то, что не позволили меня сожрать. Кстати, а куда вы их отправили? Это же непростой портал перемещения. Вы наблюдательны и задаёте много лишних вопросов. Скажите лучше, почему вы от меня сбежали? Потому что, Мейнард, не хочу, чтобы меня упрекали в том, что я простая экономка. Во мне тоже течёт благородная кровь, и я требую уважительного к тебе отношения. Заметьте, милая фелица, сменил он вдруг тон. Но того, что он скажет потом, я никак не могла ожидать. Это вы свалились сегодня почти что мне на голову, а ещё испортили мой новый пиджак. А теперь я спас вам жизнь. Так что вы передо мной в неоплатном долгу. У меня нет денег, чтобы расчитаться с вами за пиджак. А моё спасение ваша личная инициатива. Так что я могу для вас сделать? Во-первых, перестань выкать. Я изначально предлагала вам называть меня просто Мэй. Я отлично помнила, вот только в тот момент это предложение было весьма неуместно. А во-вторых, поинтересовалась я. Во-вторых, обещай, что сходишь со мной в театр. Идти туда одному мне не хочется. А подходящей компании в вашем городе я пока не нашёл. Это дело времени, заметила я. В общем, мы договорились. От дальней дороги уже болели ноги, но к моему удивлению, у моста через реку стояла карета, на дрожках которой мирно дремал кучер, и лошади переминались ноги на ногу. Видно, Майнард не планировал прогуливаться пешком, однако зачем-то отправился в город, где встретил меня. Вопросов на сегодня скопилось действительно слишком много. «Прошу!» Он галантно открыл передо мной двери. «Или хочешь на руках, как в прошлый раз?» «Вы наглец, Мэй!» «Ты!» Я просил не выкать, — раздражает. «Садись сама, пока по-хорошему!» Через четверть часа я уже выходила из его кареты у ворот своего дома. Мейнард подал мне руку, чтобы я в очередной раз... Как он сам сказал, не сломала каблук. Я настороженно посмотрела на него. Его брови приподнялись, как будто он хотел что-то сказать. Я пошла, сделала пару шагов в сторону дома. На меня остановил низкий бархатный голос. Искренне рад был нашему знакомству. Я живу неподалёку. Как раз буду частенькой в этих краях. Завтра я занят делами, а вот послезавтра мы могли бы встретиться. Ты в любом случае должна мне одну прогулку, будь она в театр или в другое место. Хорошо, в 5:00 здесь же. Я поняла, что вряд ли смогу отделаться от него, но мне только это и было нужно. Я бежала домой, не оборачиваясь. Уж слишком много потрясений за сутки, начинаются слов Фернона о моём увольнении и до этого момента. Наслушавшись всяких фактов от начальника жандармерии, Я на самом деле была уверена, что меня тоже похитят странные тени. Но те монстры, что хотели меня съесть, были не намного лучше. Если бы не Майнард, боюсь даже представить развитие событий. Однако своей магией он владел отменно. Конечно, в тайную службу вряд ли возьмут мага среднего уровня. Наверняка он владеет не только боевой, но и остальными видами магии. И если бы не сэр Густов, Я бы поверила в легенду Мейнарда о лекциях в Академии. Экономки Леоны не было видно. Она уже смотрела «Десятый сон» в своей комнате. Пришлось самой заварить себе травяной чай с успокоительным сбором. Приятный аромат на несколько минут помог забыть о наглом, но весьма оригинальном типе по имени Мейнард. И о странных горгульях. Но ненадолго. Я снова встревожилась. Вряд ли я смогу скрывать от Мейнарда свои цели так долго, как потребуют обстоятельства. Он опытнее меня и быстро разскусит. И тогда не видать мне подробностей странного дела, о котором я толком ничего не выяснила. Решив записать всё в блокнот, я поднялась. Но что записывать, когда пока ничего не понятно? Я нарисовала существо с крыльями, более напоминающую карикатуру на дракона, да ещё в моём нелепом исполнении, подписала его. Потом, немного подумав, зачеркнула слово горгулья и написала вместо него Майнар. И показала язык. Как же втереца к нему в доверие, чтобы он постоянно был у меня на виду, но при этом не догадался о моих истинных целях. Сложно общаться, когда тебя ни во что не ставят. Да ещё постоянно пытается оскорбить или задеть чувства Хотя я не могла отрицать, что Мэй иногда казался галантным и даже слишком симпатичным для мага-следователя из тайного отдела. И что это за отдел такой, о котором все лишь догадываются? И почему он приехал сюда из Файленда? Что у нас мало своих магов? Неужели дело настолько серьёзно, что потребовалось вызвать специалиста из другого королевства? Итак, дело на завтра. Выяснить Кто числится в списке пропавших? А это можно сделать местной жендармерией. Но при всей нашей дружбе Густов вряд ли даст мне эти сведения. Хорошо, что хотя бы сказал имя ответственного за расследование. Необходимо побывать в редакции. Может быть, Вернон за ночь отаил и понял, что ему от меня вовсе не нужно никаких странных статей о серых тенях. Да ещё стоило бы поговорить с Ёршиком и подумать, Как узнать, виновата ли в моём грядущем увольнении Нора? Раставив мысли по полочкам, я долго крутилась в постели, думая, что вообще происходит в нашем мире? Откуда берутся удивительные существа? Почему одни владеют магией, а другие нет? И почему Мейнарду показалось, что во мне есть какая-то сила? Во сне привиделось, что я снова прохожу тестирование в приёмной комиссии магической академии. И в очередной раз Седогласый маг про ректор говорит: "Способность нулевая. Как странно, приёта крови. Нет никаких данных. Простите, мелочка, но вам тут не место". Не место. Нет вам места здесь. Эти фразы крутились в голове, а я убежала оттуда по коридорам академии, чтобы не слышать их. Вот так кто-то гнался по пятам. А потом из тёмных ниш вынырнули две горгульи. которые рванулись за мной, взмахнув кожистыми крыльями и оскалив огромные пасти с рядами острых как иглы зубов. Выход из академии уже виднелся, и я выскочила в ночь прямо в руки Мейнарда Тиронова, а он хмыльнулся, зрачки его аквамариновых глаз сузились, и во рту от чего-то появились острые, как у вампира клыки. Я проснулась в холодном поту и поняла, что уже рассвет. Ночь закончилась, как и мой страшный сон. Но реальность не намного лучше. Посмотрим, что приготовит день грядущий.